который был втрое выше его и подолгу смотрел, как муравьиный народ бегает вверх к своим коровам, травяным тлям, как муравьи деликатно трогают тонкие трубочки, торчащие у тлей на спине и подбирают чистые капельки сладкой жидкости, показывавшиеся на кончиках трубочек.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 толстенькими лапами, похожими на медвежьи. Вася, милый, иди домой, сыро становится, громко сказала сестра. И ёжик, испугавшись человеческого голоса, живо надвинул себе на лоб на задние лапы колючую шубу и превратился в шар.